Глава двадцать пятая. День X Петя. Последнюю неделю перед прослушиванием Петя не выпускал палочки из рук даже на уроках. Это было единственным, что хоть немного успокаивало, поскольку у него перед глазами то и дело возникали жуткие картины, как в самом разгаре их прослушивания он сбивается с ритма. Или сваливается со стула, или под ним проваливается пол, или на него падает люстра непременно тяжелая, как в театре, и вырубает Петю в двухлетнюю кому. Пугающие эпизоды разной степени правдоподобности преследовали его постоянно, и наяву, и во сне. Правда, во снах, а точнее в кошмарах, у него в самый ответственный момент выступления отрастали осьминожья щупальца, к которым прилипали палочки, и играть было невозможно. В этих снах напротив него стоял Трофимов, обнимал Вику, тоже почему-то щупальцами, И громко хохотал. Петя просыпался в холодном поту и смотрел на свои руки, радуясь, что никаких щупалец у него нет. В пятницу, в день прослушивания, Петя совсем не мог сосредоточиться на занятиях и, кажется, не слышал ни слова из того, что говорили учителя. В академию их пригласили к четырем часам, но парни решили, что приедут раньше, чтобы разведать обстановку и настроиться поэтому Петя отпросил их с половины шестого урока. Когда, наконец, настало время уходить, они с Низовцевым многозначительно переглянулись. Ваня приставил два пальца к виску и дернул их на манер выстрела. Петя слегка улыбнулся. Хорошо, что он едет не один. Петя скинул все вещи в рюкзак и, жестом показав физику, что им пора, тихо встал и направился вместе с Низовцевым в коридор. Но бесшумно уйти не получилось. Вслед им неожиданно полетели аплодисменты и радостные крики. Петя с Ваней обернулись. «Удачи вам, парни!» — крикнул Трофимов. «Да, утрите там всем... все!» — добавил Бунько под общий смех. Миля подбежала, быстро обняла сначала Петю, потом Ваню и в тысячный раз сказала, что они крутые. Когда Миля отошла, класс снова искупал их в овациях. Низовцев поклонился в своей графской манере и ухмыльнулся. «Ну, в принципе, можно уже и не ехать никуда». Все рассмеялись. Петя махнул Вике, кивнул улыбающемуся учителю, и они с Ваней вышли в коридор. Правда, успели отойти всего на пару шагов, как дверь за ними открылась, и из кабинета вышла Вика. «Вы же не думали, что староста бросит вас одних?» — радостно спросила она, захлопывая за собой дверь. «Я вас провожу». «До Академии?» — удивился Ваня. Вика покачала головой. «Прости, но только до выхода. Я сегодня на школьном совете отдуваюсь за двоих». «Классно тебя рассчитывает, Вольская». Хмыкнув, Петя обнял Вику, и все трое спустились на первый этаж. Они шли по коридору и перешучивались. Вика с Петей подкалывали Ваню, который, по их общему мнению, должен был ехать на прослушивание в костюме графа. «В комиссии наверняка есть девушки, низовцев», возмущался Певцов. «Мне кажется, ты относишься к поступлению недостаточно серьезно». Ваня наградил его скептической гримасой. «Что-то я не вижу на тебе шляпы и перстней, Джек Воробей». «Капитан Джек Воробей!» Одновременно воскликнули Вика с Петей. Они все еще смеялись, когда завернули за угол, вышли в главный холл и увидели Петиного отца и Викину маму. Родители их не заметили, поскольку оба стояли лицом к турникетам и осматривали какие-то коробки. У Пети похолодела спина, как будто его позвоночник превратился в жидкий азот. Вика дернула его за рукав. — Петруша, милый! — сказала она, не отрывая взгляда от взрослых. «Ты видишь то же, что и я?» Кажется, мы незаметно прошли через портал и перенеслись в самую чудовищную параллельную вселенную. Ту, где у выхода из школы в день прослушивания оказался мой отец. Петя, как и Вика, пристально смотрел настоящих у турникетов. Что он здесь делает? Что он здесь делает сегодня? Может, мы уйдем с обзора? Ваня практически отшвырнул Петю за угол, схватив за плечо. Вика нырнула в коридор следом за ними, но продолжала выглядывать. Ваня отодвинула её. «Нам нужен план». «Давайте я схожу на разведку, спрошу, зачем они здесь, и постараюсь проводить побыстрее», — предложила Вика. «Нет, нам некогда. Пошли вместе». Петя судорожно запустил руку в волосы. «Скажем, что мы на каком-нибудь задании для старост». «Мама нам не поверит» сказала Вика, многозначительно глядя на Петю. «Так, ладно, нужен план, срочно». Петя ходил из стороны в сторону, лихорадочно проворачивая палочки между пальцев. Он настолько не ожидал увидеть в школе отца, что окончательно растерялся. Бросив взгляд на часы на стене, Петя ругнулся. «Мы на пять минут отклоняемся от графика». Ваня тоже посмотрел на часы, затем махнул головой в сторону выхода. Тогда не будем терять времени. Скажем, что нас физик отправил во двор, чтобы провести эксперимент». «Какой же?» — скептически спросил Петя. «Твой отец разбирается в физике?» «Нет». «Значит, любой. Главное, выглядеть уверенно». «Да, хорошо». Петя вздохнул, убрал палочки во внутренний карман и уже сделал шаг вперед, но Вика снова вцепилась ему в рукав. «Это прекрасная мысль, парни». Вы отлично придумали, но у меня есть крошечный, маленький вопросик. Вика посмотрела на Ваню. Если нас отправили проводить эксперимент, какого черта ты с гитарой? Если бы ситуация не приближалась к критической, Петя бы расхохотался от Ваниного растерянного взгляда. Ладно, у меня есть идея. Лучшая защита — это нападение, — сказала Вика. Мы просто завалим их вопросами, а сами толком ничего не скажем. «Как ты...» – начал было спрашивать Петя, но Вика выставила перед его лицом руку и постучала пальцем по своим часам. «Тик-так, мне некогда с тобой спорить, Петруша. У меня парень на прослушивание опаздывает». Она поправила пиджак и выпрямила спину. «Доверимся Богу импровизации. Обычно он меня не подводит». И она резко выскочила из их укрытия. «Мама, Сергей Борисович, какими судьбами в нашем захолустье?» Громко спросила она, разведя руки в стороны, словно обнимала весь коридор. Петя, идущий рядом, готов был поклясться, что оба родителя подскочили и переглянулись. «Ничего себе за захолустье!» хмыкнул отец, многозначительно осмотрев школьный холл и задержав взгляд на одном из плазменных экранов. Петю тут же затопила благодарность судьбе, что на экране сейчас транслировали какие-то даты по истории, а не их новогодний концерт. Отец стрельнул в Софью насмешливым взглядом. «Губа не дура у твоей дочурки». Софья кивнула с ядовитой улыбкой. «Да, слава богу, хорошим вкусом обладает не только твой сын». «Вкус тут ни при чем. Это скорее наглость». «Уверенность в себе». «Обесценивание». «Критическое мышление». «Высокомерие». Софья подняла брови. «Ты же не забыл, что мы все еще говорим о моем ребенке?» Отец фыркнул. «О ребенке? Не смеши меня, Вольская. Я не так близко знаком с Викторией, но даже мне очевидно, что твоя дочь вполне могла бы возглавить сицилийскую мафию». Софья с гордостью улыбнулась и кивнула. «Спасибо». Это был не комплимент. «Ну, я бы поспорила». «Ты и так постоянно это делаешь». Неожиданно огрызнулся отец. Софья же, как ни в чем не бывало, повела плечами и картинно развела руки в стороны. «Но кто-то же должен тебя бодрить, Сергей Борисович. Я, забочусь о твоем кровообращении, мог бы сказать спасибо. Говорят, с возрастом у людей бывают застоевы...» «Прекрати делать из меня старика, Вольская!» Прошипел отец, шагнув ей навстречу и гневно глядя на нее сверху вниз. Я спортивнее всех, кого ты знаешь, вместе взятых. Софья подняла бровь. Очень скромно, певцов. Вика с Петей переглянулись, секунду смотрели друг на друга, а потом расхохотались. Интересно, мы со стороны так же выглядим? Спросил Петя сквозь смех. Да, сказал Ваня, тоже улыбаясь. Сходство достигло ста процентов. Родители снова подскочили, и, казалось, только сейчас вспомнили, что они не одни. Петя видел, как отец прищурился, глядя на него. Нужно срочно что-то придумать, как-то его отвлечь. Очевидно, Вика тоже это поняла, поскольку сделала шаг вперёд, как бы и невзначай прикрывая Ваню с гитарой. «Мамочка, вы так и не ответили, что вы здесь делаете?» сказала она и встала на цыпочки, заглядывая взрослым за спины. «И что там у вас за коробочки?» Неожиданно Софья и отец встали плечом к плечу и прикрыли собой коробки, загородив Вики обзор. "Это сюрприз для вашего выпускного", сказала Софья. "Я заказала доставку специально на учебное время, чтобы никто из вас не увидел". А Сергей Борисович пожелал взглянуть, точнее, проконтролировать и лично убедиться, что я не украла его деньги. Отец закатил глаза. «Я просто хотел посмотреть, что ты заказала». Хмуро буркнул он. Софья закатила глаза в ответ. «Я все в родительском чате расписала. Что еще ты хочешь увидеть?» Она наградила отца насмешливой улыбкой. «Если ты решил проверить, не припрятаны ли внутри серебряные пули или несколько деревянных кольев, можешь не беспокоиться, их здесь нет». Софья повернулась к ребятам и добавила нарочито громким шепотом. Ект оставили ещё месяц назад. Вика с Ваней рассмеялись. Петя и сам едва удержался от смеха, с восхищением глядя на Софью, сияющую словно комета. Эта женщина была единственным человеком на петиной памяти, кто не только не терялся в присутствии отца, но и постоянно его провоцировал. Петя с удивлением обнаружил, что шея у отца покраснела. Испугавшись, что отец вот-вот захочет сменить тему и направит свой гнев на них, Петя тоже приблизился к коробкам. «Если не серебро, то что же там?» Отец быстро захлопнул открытую коробку. «Пока это вас не касается». Он быстро поставил одну коробку на другую, поднял их и шагнул мимо ребят, махнув головой Софье. «Пойдем, пока они ничего не увидели». Глаза Викиной мамы округлились. Отец, поняв, что за ним никто не идёт, обернулся. «Ты идёшь?» «Ты что, понесёшь коробки до класса?» Отец приподнял бровь, многозначительно глядя на тонкие шпильки Софьи. «А ты собиралась сама это сделать?» «Нет, я хотела охрану попросить». «Пока они будут копаться, юная мафия во главе с Викторией раскроет все твои замыслы. Ты...» Отец чуть приподнял коробки. Судя по напряженным рукам, внутри лежало что-то увесистое. «Ты так и будешь тут стоять?» «Нет. Ладно, раз уж ты взял...» Софья кивнула, явно пытаясь совладать с растерянностью. Она поправила сумку на плече и, хмыкнув, шагнула к нему. «Хорошо, Сергей Борисович, пойдем. Но учти, если ты рухнешь где-нибудь от приступа межпозвоночной грыжи, я тебе помочь не смогу. Буду стараться не умереть от хохота». «Вообще, кажется, у меня где-то есть контакт хорошего остеопата». Ребята смотрели вслед взрослым, которые быстро шли в сторону лестницы и продолжали тихо переругиваться. Вика перевела взгляд на парней и, довольно хмыкнув, сложила два пальца крестиком. «Как я и говорила, бог импровизации никогда не подводит. Не благодарите». Звонок с шестого урока заставил всех троих подскочить и отозвался у Пети панической волной, пробежавшей по телу. «Мы опаздываем!» Ваня закатил глаза. «Никто не опаздывает, певцов! Мы специально вышли раньше!» Ваня с Викой быстро обнялись на прощание, и Ваня тактично скрылся в гардеробе. Петя крепко обнял Вику и уже собирался поцеловать, но она увернулась. «Поцелую, когда увидимся в следующий раз?» И ты скажешь, что мой парень теперь крутой музыкант с личным продюсером. Лукаво сказала она и отошла от Пети на несколько шагов. Он послал ей наглую ухмылку. Да уж, буду рассчитывать на твои самые горячие поздравления, милая. Петя отсалютовал ей и поспешил в гардероб. Быстро сменив обувь, он вместе с Ваней бросился к выходу. «Стоять!» Прогремела Петя в спину. Голос отца пригвоздил Петю к полу. Петя медленно вздохнул. «Что ж, бог импровизации нас всё таки покарал. Жди меня на улице», — сказал он Ване. Тот кивнул и вышел во двор. Петя обернулся. Отец медленно приближался к нему и выглядел рассерженным. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» Спросил он, прищурившись. За его спиной стояла Софья, скрестив руки на груди. Но к петиной радости ее недовольный взгляд прожигал отца, а не Петю. Если ты про контрольную по химии, то я уже исправил, не переживай. Петя изо всех сил старался сохранить самообладание. Нет, я не про контрольную по химии, глумливо ответил отец. Мы зашли в кабинет к Марине Викторовне, а она почему-то с порога начала желать тебе удачи. Сказала, что вы обязаны пройти. Вы же столько репетировали. Петя почувствовал, как щеки его обожгло огнем. Он стиснул зубы и кивнул. Отец чуть склонил голову. «И когда же ты собирался мне сказать...» Петя пожал плечами. «Никогда?» Он развернулся и пошел к турникетам. Ему показалось, что за спиной он слышит сердитый шепот Софьи. «Неважно. Все это сейчас неважно. Его ждет низовцев, и они опаздывают». Петя открыл дверь и уже занес ногу над порогом, но внезапно отец сказал то, что все-таки заставило Петю остановиться. «Ладно, я понял». Я был неправ. Петя медленно обернулся и посмотрел на отца. Тот махнул охраннику, чтобы ему открыли турникет, и подошел к Пете, подняв ладони. «Я понял. Я не прав Я не знал, что для тебя это настолько важно. Давай сядем и обсудим это. По-взрослому». «У меня прослушивание через час. Обсудим после того, как я поступлю». Отец немного помедлил. «Я тебя отвезу». Петя поднял брови. «Отвезешь меня? Ты? На прослушивание?» Отец серьезно кивнул. Предложение было до того неожиданным, что Петя заколебался. Он переживал, что если откажется и продолжит разговор здесь, приедет в академию позже, чем планировал. Но ну и принимать помощь отца ему не очень хотелось. Отец, словно прочитав его мысли, добавил. «Поехали. В знак того, что я готов выслушать твою позицию». Петя вздохнул. Таких слов он от отца не слышал ни разу. «Ладно», — буркнул он и вышел с отцом из школы. Низовцев стоял возле школьных ворот, скрестив ноги и сунув руки в карманы. Петя подошел и неловко откашлялся. «Отец хочет поговорить. Сказал, что отвезет меня, и мы... Обсудим мое поступление. Я, наверное, с ним поеду. Кажется, он готов смириться с моей музыкой. Не хочу упустить шанс. Ваня кивнул. «Ладно, встретимся у входа?» «Да. Извини, мы бы и тебя подвезли, но...» Ваня отмахнулся. «Я понимаю. Поймаю такси. Увидимся через полчаса». Они стукнулись кулаками и разошлись в разные стороны. Отец ждал Петю возле машины. Машина, не торопясь, ехала по узкой дороге вдоль школьной территории. Петя смотрел в окно на учеников. Одни шли группами, другие, как низовцев, держались отдельно, отгородившись от окружающего мира наушниками. Светило солнце, некоторые сняли куртки и радовались теплу. Машина повернула на Большой проспект, и отец, уверенно нажав на педаль газа, нарушил молчание. «Так что же, ты, значит, всерьёз решил отказаться от будущего блестящего юриста и хотел провернуть всё у меня за спиной?» Петя поёрзал на сиденье и посмотрел на ладони. Без палочек было ощущение, что на руках не хватает нескольких пальцев. Он отвернулся к окну и кивнул. «Похоже, что так». Отец немного помолчал, будто подбирал слова. «Но ты ведь толковый парень, и учителя тебя хвалят, и в офисе все тобой довольны. Ты легко поступишь, а после пар будешь приезжать ко мне в офис на работу. оклад тебе для начала дадим стандартный, но если постараться, появятся и премии, и процент к зарплате. Ты сразу начнешь жить самостоятельно, и уж поверь, Сможешь позволить себе гораздо больше, чем твои одноклассники в ближайшие пять лет. Петя невидящим взглядом сверлил пролетающие за окном дома. Он так и знал, что отец будет соблазнять его деньгами. И это действительно звучало здорово. Петя мог бы снять квартиру, дарить Вике цветы. Интересно, она любит цветы? Или ей лучше подарить абонемент на уроке стрельбы из лука? Петя хмыкнул И отец, видимо, принял это за добрый знак и продолжил немного тверже. «Пойми, сейчас тебе кажется, что жизнь — это легко, и ты сможешь все сам. Но поверь человеку, который прокладывал себе путь к хорошей жизни огромным трудом, прогрызал зубами. Это не так просто, как ты думаешь. И не так быстро. А у тебя уже все есть. Я все подготовил. И ты хочешь так легко от этого отказаться?» От всего, что я строил столько лет, зная, что мой сын однажды встанет со мной рядом и продолжит мое дело. Наше с мамой дело. Петя почувствовал, как за ребрами разливается чувство вины. Отец раньше не говорил ничего такого. Петя не догадывался, как для отца оказывается важно, чтобы сын помогал ему вести дела. Он снова заёрзал, не зная, что сказать. Петя представил себя в той жизни, которую ему на блюдечке предлагал отец. Всегда шикарный костюм, водитель, секретарша, огромный загородный дом, дорогая машина, на которой он ездит на работу, а там совещания, документы, вечно горящие сроки, партнеры по бизнесу, командировки. В горле стало сухо. А потом Петя представил себе другую жизнь. Вот он сидит за ударной установкой и пятый час репетирует со своей группой или записывает песню в студии. Вот они выступают в небольшом камерном клубе, и все танцуют под ритм, который задают его, Петины руки, бьющие по барабанам. После концерта они фотографируются с желающими, Петя улыбается, смеется, шутит, и от следующего видения сердца Петя подпрыгнула. Рядом с ним есть Вика. В предыдущей версии его жизни он не мог ее представить, Но здесь она была везде. Стояла в первом ряду во время их выступления, сидела рядом на репетиции, он учил ее играть на установке, она вместо этого лупила его палочками по рукам. Петя знал, что ни один из вариантов не обойдется без трудностей и стресса. Но на одном пути он будет замученным и злым, а на другом — счастливым и свободным. Живым. Поэтому он сказал отцу единственное, что мог. «Прости меня». Я не могу. Отец вздохнул. Не могу поверить, что мой сын, талантливый, умный парень, готов променять все, что я... Все, что мы с мамой для него сделали, на музыку и наркоманские вечеринки. Вся эта ахинея с группой и славой — это мыльный пузырь, сын. Все этого хотят, но пробиваются единицы. Думаешь, ты тот самый везунчик? Сомневаюсь. Ты совершаешь ошибку. Потом сам же ко мне придешь. знаешь что этот твой шум, твою так называемую музыку, я никогда не одобрю. Мне все равно!» Петя почувствовал, как гнев накрывает его горячей волной. И в этот раз он позволил своему гневу говорить за него. «Ты собирался выслушать мою позицию, а сейчас снова ее не принимаешь. Знаешь что? Мне плевать, что ты не одобришь. Так же, как тебе плевать на то, чего хочу я. А я ненавижу твою фирму. Ненавижу документы, совещания, офис. И больше всего я ненавижу юридический, на который ты меня отправляешь. Я люблю музыку, ты понимаешь? И хочу заниматься только ею. Потому что когда я играю, я живу. Я что-то контролирую. А когда я представляю, что перестаю играть, совсем перестаю. Внутри меня появляется черная дыра с твоим профилем. Я сразу превращаюсь в сына Певцова, в твою бледную тень, которую замечаю только из-за фамилии. Я не хочу быть тобой. Я хочу сам чего-то добиться и чего-то стоить. Без твоих знакомств в юридическом, без офиса, без тебя. Петя замолчал и перевел дыхание. Отец, не отрываясь, смотрел на дорогу. Они свернули с центральной улицы и выехали на небольшой проспект. Чуть вдалеке уже виднелось стеклянное здание с эмблемой Академии, горящей ярким неоновым светом. Петю колотило, но он смог заговорить снова, и голос его прозвучал неожиданно ровно. «Я совершеннолетний и могу делать все, что захочу. Я буду поступать к Зиновьеву». Отец, скривившись, снизил скорость и, покачав головой, едко сказал. «Может, и хорошо, что мама этого не видит. Она была бы тобой разочарована». Слова прожгли Петю насквозь. Отец, казалось, тоже осознал, что только что произнес. Но удержать Петю он не успел. Остановить машину тоже. Петя рывком дернул ручку и выскочил из машины. И хотя отец успел ударить по тормозам, машина все еще ехала так что Петя, коснувшись асфальта, не смог удержаться на ногах. Мир вокруг завертелся, и следующим, что Петя услышал, был громкий виск тормозов другой машины, которая неслась прямо на него. Петя зажмурился, лёжа на асфальте, в ожидании удара. Но его так и не последовало. Вместо этого Петю настиг крик отца. И в голосе его был не гнев, в четырёх буквах Петиного имени Звучал только ужас. Этот вопль привел Петю в чувство как раз в тот момент, когда к нему подскочил отец. Петя перевернулся на спину. Отец, белый как мел, лихорадочно его осматривал. «Ты цел? Руки, ноги! Ты меня слышишь? Видишь? Голова кружится! Подожди, я вызову скорую!» Петя несколько раз моргнул и сел. «Нет, я в порядке. Мне надо идти». Ты никуда не пойдешь. Отец попытался его удержать, но Петя все же медленно поднялся. Перед глазами расползались круги. Если хочешь меня остановить, тебе придется приковать меня цепями. Но, возможно, я даже тогда... Тут Петя заметил что-то желтое на асфальте. Он опустился на колени и поднял деревянный обломок. Обломок палочки. Викин подарок. Он сломал их. Сломал лучшие на свете палочки, которые должны были принести ему удачу. Петя положил обломок в карман, поднялся и медленно пошел в сторону тротуара. Голова немного кружилась. Его трясло от адреналина. Или от обиды. Или от последних слов отца, которые до сих пор звенели в ушах. Мама была бы разочарована. Петя постарался заглушить эти слова. Его ждет Низовцев, а Петя опаздывает. Сзади кто-то сигналил. Отец, пытаясь быстро затормозить, перегородил другим машинам проезд. Но его это, похоже, нисколько не волновало, поскольку он даже дверь не закрыл. Отец догнал Петю и развернул, вцепившись ему в плечо. «Как ты можешь выпрыгивать из машины после того, что случилось с мамой? Как ты смеешь...» «А как ты смеешь манипулировать моей памятью о ней?» С горечью перебил Петя. «Ты не можешь знать, что она одобрила бы, а что нет. Она меня любит, любила. Она бы приняла». Глаза предательски защипало. Петя развернулся и, как только мог, быстро пошел в сторону Академии. Отец снова заставил его остановиться. «Ладно, я не должен был так говорить. Это вырвалось случайно». Я не подумал. «Пойми, ты моя семья, и мне не...» «Нет у меня никакой семьи!» Петя почувствовал, как горечь снова сменяется злостью. Он резко вырвал руку из схватки отца и выплюнул. «Тебя нет, ты всегда в офисе, а если не в офисе, то все, что тебя интересует, это мои оценки. Ты понятия не имеешь, что я за человек, что я люблю, кто мои друзья и есть ли у меня девушка. Отец молча смотрел на Петю. «Представь себе, есть! У твоего сына есть девушка, есть друзья и есть талант. Нет только семьи. Моя семья умерла вместе с мамой. А ты... А ты смеешь говорить, что только рад тому, что ее нет?» «Я этого не говорил». «Именно это ты и сказал. А теперь извини, мне надо идти, из-за тебя я опаздываю». Петя сделал шаг, но обернулся. И не волнуйся о том, что я провалюсь и приползу к тебе. Этого не случится. Если мне когда-нибудь понадобится помощь, будь уверен, ты будешь последним, к кому я обращусь». Петя отвернулся и зашагал прочь. Отец его больше не останавливал. Ваня. Ваня стоял в коридоре академии и постукивал пяткой о стену. Он приехал на час раньше, как они с Певцовым и договаривались но в итоге ждал и нервничал один. В очередной раз, взглянув на часы, тихо ругнулся. Без 15,4. Где носит Певцова? Если он до сих пор не явился, значит, что-то случилось. Ваня понятия не имел, где его искать, а телефон у Пети был выключен. Может, позвонить Вике? Но стоит ли ее беспокоить? С другой стороны, если Петя до сих пор с отцом, то даже она ничего не сможет сделать. Ваня снова посмотрел на часы. Без десяти четыре. На него уже странно поглядывали окружающие группы, которые тихо беседовали или в очередной раз прогоняли тексты песен. Без пяти четыре дверь в зал открылась, и в проеме показался парень на вид всего на пару лет старше Вани. Должно быть студент академии и ассистент Зиновьева. «Группа номер одиннадцать. Низовцев-певцов. Есть такие?» «Да», — сказал Ваня и оторвался от стены. Ассистент поднял бровь. «Где твой друг?» «Я здесь», — раздалось у Вани за спиной. Ваня не стал оборачиваться, чтобы не выказать удивление и злости, и не придал значения округлившимся глазам ассистента. Видимо, тот обомлел от Петиного дорогого костюма. Ваня только спокойно кивнул. «Мы готовы». Ассистент хмыкнул и мотнул головой, приглашая их за собой. Они прошли до следующей двери по небольшому коридорчику, такому узкому, что идти пришлось друг за другом. Ассистент открыл дверь, и Ваня, перешагнув порог, оказался в комнате, похожей на студию звукозаписи. Вдоль стен стояли стойки с микрофонами. По центру располагалась ударная установка. За ней — пульт и усилители. «Кто из вас поет?» спросил ассистент. «Оба», — ответил Ваня. «Тогда берите стойки, подключай гитару, педалборд перед тобой, мы будем там». Ассистент махнул в сторону стены, которую Ваня сначала принял за очень тёмное зеркало, но это оказалось тонированное стекло, за которым смутно виднелись фигуры. Ваня сглотнул. Ладони вспотели, и он взмолился, чтобы в самый ответственный момент не выронить из рук медиатор. Они с Петей потащили стойки с микрофонами в центр зала. Петя все еще тяжело дышал, когда повернулся к Ване и хрипло сказал, «Начинаем с кавера». Это шло вразрез с планом. Они хотели начинать с их песни, где было мощное красивое соло Пети, а завершать выступление кавером, чтобы комиссия, разогретая их шедевром, окончательно в них влюбилась после зверей и Ваниного соло. Ваня, собираясь спросить о причинах перестановки, повернулся к Пете, но слова застряли в горле. «Что... что с тобой случилось?» На Петиной щеке красовались ссадины. Галстука не было, а пиджак и брюки были... грязными? Петя провел дрожащей рукой по костюму в бесполезной попытке его отряхнуть. «Пустяки. Небольшое недопонимание Певцовых по поводу родительской поддержки». Петя отвел взгляд и прошел к ударной установке. Ваня продолжал смотреть на него. Он видел, как осторожно Петя касается рукой стойки микрофона, видел, что все ладони у него были разодраны и, похоже, до сих пор кровоточили. У Пети горели щеки, а руки так тряслись, что он даже не с первой попытки смог достать из кармана палочки. Другие палочки. «Где твои?» Шепотом спросил Ваня, вынимая гитару из чехла. Мои выпали, когда я выпрыгнул из машины. «Что?» «Незовцев, милый, сейчас не время для расспросов. Эти палочки я одолжил у какого-то парня в коридоре, отдав всю наличку, что нашел в кармане. Мы начинаем с кавера, потому что вывести свое соло я сейчас сходу не смогу. Начинай первым. Пожалуйста». На последнем слове голос Певцова так дрогнул, что у Вани пересохло в горле. Что могло заставить его выпрыгнуть из машины? Как им играть, если Петя настолько выбит из колеи? Но он прав. Для расспросов не время, так что Ваня серьезно кивнул и повернулся к стеклу. Лучшее, что он может сейчас сделать, это сыграть кавер и выложиться на сто 100%, процентов. На тысячу. Однако, когда Ваня приложил медиатор к струнам, и подошел к микрофону, его затрясло. Вид Певцова, кажется, сбил и его. Из динамиков раздался мужской голос. «Мы готовы! Начинайте!» Ваня кивнул и сделал глубокий вдох. Закрыл глаза. Нужно собраться. Забыть обо всем. Сосредоточиться на аккордах, которые Ваня слышал даже во сне. Но как только Ваня сомкнул веки, перед ним тут же возник облик растерянного Пети в рваном костюме. Ваня распахнул глаза, сжал зубы и заиграл. Не дав себе ни секунды на тревожные мысли. Он все же нервничал. Кажется, даже первый такт сыграл немного медленнее, чем нужно. Но, слава богу, почти сразу поймал ритм, ведь Петя вступил вместе с ним. Как они и репетировали. Певцов может играть. Значит, все в порядке. Петя. У Пети болело все тело. Пока он бежал до академии, его трясло от адреналина и страха, что он может опоздать. Ссадины ушибов он не чувствовал. Но стоило сесть за установку, боль накрыла его с головой. Догнало и раскаяние. На кой черт он выпрыгнул из машины? Слова отца настолько его разозлили, что он ни на миг не задумался о последствиях. Не задумался о том, как будет играть. И теперь расплачивался за свою горячность. Всё то время, что они с Ваней репетировали, Петя был непоколебимо уверен, что они сыграют лучше всех. Но сейчас он едва мог удержать палочки в руках и нервничал как никогда в жизни. Вторая волна адреналина, к сожалению, уже не приглушала боль. Она добивала Петю. Когда он выпал из машины, рефлекторно выставил вперёд руки, и теперь все ладони были разодраны, отчего палочки выскальзывали. Несколько капель крови уже попали на барабаны, но остановить игру он не мог. Он должен справиться. Они столько репетировали. Низовцев отказался от поступления. Петя не может его подвести поэтому он сделал единственное, что ему сейчас оставалось. До боли сжал зубы и перестал обращать внимание на горящие ладони. Да, вот так. Они играют, и Низовцев хорош, как всегда. Ваня немного ошибся в начале, но сейчас его игра не могла не впечатлить комиссию, если они не глухие. Постепенно мелодия заполнила Петю, вытеснив все остальное. Ритм и аккорды электрогитары звучали ровно и слаженно, и громко, и чертовски быстро. Свой голос Петя оценить не мог, но вокал Вани звучал чисто и бодро. Их обязаны взять. Этот кавер был сложным, гораздо сложнее оригинала. И они его сыграли. Когда песня подошла к последнему аккорду, Ваня подпрыгнул и резко оборвал звук. Петя одновременно с ним сделал завершающий удар. Глубоко дыша, Петя снова почувствовал, как палочки выскальзывают из рук. Он скинул пиджак, вытер ему ладони, протер насухо палочки, барабаны и снова сел. Ваня притянул ему бутылку воды. Петя благодарно кивнул и отпил. Бутылка ходила в руках ходуном. Из динамиков раздался мужской голос. «Спасибо за игру!» «Мы не даем обратную связь сразу. Результат вы узнаете по почте, но...» Это было впечатляюще. Отличный выбор. Давайте следующую, как будете готовы. Ваня приложился к своей бутылке воды и осушил ее полностью. Он ободряюще улыбнулся Пете. Хорошо, что Низовцев не заметил, в каком состоянии Петины руки. Петя изобразил в ответ что-то, как он надеялся было похоже на дерзкую ухмылку, и поставил ногу на педаль. Ваня подошел к микрофону. Петя поднял руки с палочками. Всего одна песня. Всего одно соло. Обычно он мог играть часами. Сейчас ему нужно было выдержать пять минут. Забыть обо всем. Вывести свое сложное соло. Он сможет. Петя ударил палочками друг от друга, отсчитав четыре четверти, и парни заиграли вступление. Ваня прислонил губы вплотную к микрофону и запел. Здесь его вокала было больше. Петя вступил чуть позже, порадовавшись, что, в отличие от рук, голос у него не дрожит. «Лучше бы наоборот», — подумал Петя, понимая, что игнорировать огонь в ладонях становится все труднее. Но Ваня звучал до того чисто, звонко и уверенно, что Петя доверился и последовал за ним. За звуковой волной, которая шла от Вани как теплый луч. Сейчас для Пети существовало только это. Только луч надежды, что он не один, что рядом с ним друг, который подставит ему плечо и поддержит. Петя пел вместе с Ваней и боялся приближающегося соло. После второго куплета Ваня отошел от микрофона и ровно через три удара сердца Петя заиграл. Палочки скользили между пальцами так, что Пете приходилось держать их крепче что едва не сказалось на ритме, но он справлялся. «Да, он играет, и он справляется. Всё хорошо, они поступят. Мама была бы тобой разочарована». Голос отца внезапно прорезался в Петином сознании так громко, что его руку свело судорогой. Он пропустил несколько ударов, но продолжил партию. «Ничего, не критично». Со стороны это могло выглядеть как их задумка. Мама была бы разочарована. Мама была бы разочарована. Разочарована тобой. Палочка выскользнула из правой руки. Петя зажмурился и, не думая больше ни о чем, продолжил играть, изо всех сил пытаясь левой рукой сделать то, что должны были играть две. Его соло. Сложнейшее техничное барабанное соло которое он пытался спасти, на ходу импровизируя и латая дыры. Играющая рука горела от кончиков пальцев до самого сердца. Петя не мог отвести взгляд от установки, но чувствовал на себе полный ужасов взгляд Вани, который играл свой перебор и, конечно, знал, какой звук должен был раздаваться от ударной установки. Наконец наступил последний припев. Петя допел, даже не понимая, попадает ли в ноты. Он просто стремился доиграть. Одной рукой. Не испортить Ванину песню. Не облажаться. Они сыграли последнюю ноту. Зазвенела тишина. Рубашку на Пете можно было выжимать. «Спасибо», — раздался голос из динамика. «Вы получите от нас письмо с результатами через неделю». Петя поднял с пола пиджак, снова вытер ладони и лицо. Руки болели так, что он едва мог шевелить пальцами. Ваня убирал гитару в чехол, когда Петя прошел мимо него в коридор, не встречаясь взглядом. Он облажался.